Сели в баре за высоким столиком в самом углу темного помещения. Под конец рассказа Ник расхохотался. «Вот вы шуму навели, как старые добрые напарники, блин!» Макс насмешливо выгнул одну бровь и, покрутив в руках бутылку короны, отхлебнул из горла светлый лагерь, ничего не ответив. Да, он тосковал не только по самой Кай, но и по их совместной работе. И то задание доставило ему немало удовольствия. Как она там? Анна жутко скучает. Ник вздвинул густые брови на переносице и пожевал губу. Да и я, признаться, тоже. Выглядит великолепно, как всегда. Работает, как сумасшедшая. Рискует. Ты же знаешь, что я не об этом спрашиваю. Знаю. Макс хрустнул шеей и скользнул невидящим взглядом по толпе у барной стойки. У нас не было возможности нормально поговорить. Ты опоздал на двенадцать часов. Неужели она все это время не слезала с тебя, не давая раскрыть рот? Или, наоборот, твой язык был слишком занят для разговоров? — хохотнул Ник, а Макс, смерив его презрительным взглядом из-под лобья, равнодушно бросил. «Я сломаю тебе нос, если ты скажешь еще что-нибудь в этом духе». «Ой, да брось!» — насмешливо скривился Ник, делая глоток пива. «Меня не интересуют ваши сексуальные игрыща. Я просто хочу знать, как она и собирается ли вернуться домой». Тяжело вздохнув, Макс опустил голову и подковырнул пальцем этикетку на своей бутылке. Плохо. Все еще не оправилась после Итана. Закрывается. И не то, чтобы я имел право ее в этом винить. Я так понимаю, дело не только в том, что ей пришлось сбежать и работать на него. Ты знаешь, что там было? Макс поджал губы в горькой усмешке. «Не всё. Но и того, что услышал, хватило, чтобы понять, что он сломал ее. А я потом добил. Чёрт, никогда себе этого не прощу!» Он в сердцах отпихнул бутылку, и та с тихим грюканьем проехалась по столу, закачалась, но осталась стоять. «И что ты собираешься делать?» «Я не знаю. Может, и правда лучше оставить все как есть». Может, она права, не судьба? Я думал, что она что-то значит для тебя. На лице Ника отразилось явное осуждение, и Макс покачал головой. Ты не понимаешь. Каждый раз, когда мы пересекаемся, мне кажется, ей становится только хуже. Как будто я напоминаю ей обо всем, что тогда произошло. Вспарывают только начавшие затягиваться шрамы. Он устало потёр лицо ладонями. Эти мысли обрушились на него тем туманным утром в Лондоне и не покидали его на протяжении всего перелета через Атлантику, скручивая внутренности. Да и потом, каждую ночь, стоило только оказаться наедине с самим собой. Я не хочу ее терять, но и так уже причинил ей слишком много боли. Может, действительно будет лучше просто отпустить ее, позволить жить дальше, дать возможность забыть обо всем этом и найти человека, с которым ей будет хотя бы просто спокойно. Ник несколько мгновений сверлил его тяжелым взглядом, пытаясь понять, серьезно ли он так думает, а потом подался вперед, налегая на стол. «А может, это мне нужно сломать тебе нос?» чтобы не нёс эту чушь. Она любит тебя. И раз до сих пор никого не нашла, то и нужен ей ты, а не кто-то, с кем ей будет спокойно». Последнее слово он буквально выплюнул, ясно давая понять, что думает об этом, и откинулся назад, складывая руки на груди. «Да и нахрена ей вообще это спокойствие? Кай не из тех, кого устроит тихая жизнь». «Ну, «После всего...» «Да после чего всего?» Вспылил Ник. «С ней случались и гораздо худшие вещи. И...» «Она была беременна...» Тихо сказал Макс, обрывая друга на полуслове, И тот ошарашенно замер. А потом сглотнул, пытаясь подобрать слова, и осторожно спросил. «Когда вернулась, поэтому ты ее отшил?» «Нет, Ник...» Когда сбежала три года назад. Тогда где? Бля? На выходе протянул он, сообразив, что произошло, и Макс отвернулся, чувствуя, как в глазах начало предательски щипать. Знаешь, начал он и тут же стиснул зубы. Сказать об этом вслух было тяжело. но и молчать становилось все невыносиме. Я никогда не задумывался об отцовстве. Но когда она сказала, что была, черт, я вдруг четко понял, что это то, чего бы я действительно хотел. Когда-нибудь закончить все это, построить дом, жить там, с ней и нашим ребенком. или двумя, чтобы они летом бегали по заднему двору между поливалок, качать их на качелях, учить плавать, возить в школу, лечить сбитые коленки, завести большую собаку, потому что они будут просить о ней на каждый день рождения. И теперь я просто не знаю, как выкинуть эти картинки из головы. Ник мрачно потер подбородок и, схватив свою бутылку пива, только чтобы занять руки, неуверенно кивнул несколько раз. «Слушай, я... я понимаю, это тяжело. Нужно время, чтобы пережить это. Но ведь всегда можно попробовать еще раз». Макс поджал губы и отрицательно качнул головой. «Не всегда». «Да забудь ты этот бред про спокойствие и то, что она не простит тебя!» Ник возмущенно стукнул бутылкой по столу, чуть не разбив ее. «Нет такого, за что Кай бы тебя не простила. Да и времени уже прошло фиг знает сколько. Она должна была уже восстановиться. Так что просто найди ее и запри в спальне, пока вы не будете точно уверены, что все получилось. Там и помиритесь». Это не поможет. Да что ты заладил, блин? Не всегда не поможет. С каких пор ты стал таким пессимистом? Или у тебя вдруг начались проблемы по этой части? Да лучше бы у меня... Огрызнулся Макс, но когда на лице Ника отразилось непонимание, смешанное с удивлением, сжал кулаки на столе и уставился в стену, понижая голос. Она уже никогда не сможет. И это то, о чем я больше всего не хочу ей напоминать. Ты просто не видел ее глаза, когда. Он сокрушенно опустил голову и сжал пальцами переносицу. Я не знаю, как она справилась со всем этим, потому что я ни хрена не справляюсь. Не знаю, что сказать на это, Ник махнул проходящий мимо официантки. А когда та через пару минут поставила перед ними на стол два квадратных бокала виски, подпихнул один из них Максу, но тот отодвинул его тыльной стороной ладони. «Не хочу. Пей! Надо немного разгрузить мозги!» Я и так еле контролирую себя, чтобы не разнести этот город к чертям собачьим. хмыкнул Макс. Хочешь, чтобы я снова сорвался с тормозов? Да и это все равно не помогает. Думать я от этого меньше не стану. Ник побежденно поднял руки, а потом опрокинул в себя оба бокала подряд. И что, нет никакой возможности что-то изменить? У нас же лучшее медицинское оборудование и специалисты Я разговаривал с Ричардом. Он говорит, что крошечный шанс всегда есть. Но это за гранью фантастики. Даже надеяться на чудо нет смысла. Мне жаль, Макс, правда. Ник крепко сжал его плечо, и губы Макса искривились в горько благодарные улыбки. А теперь добавь к этому то, как я поступил с ней год назад. И поймешь, почему я думаю, что мне лучше отступить. Ник раздраженно раздул ноздри и осуждающе покачал головой. Вот ты вроде как умный мужик. Но знаешь, что я заметил? Когда дело касается Кай, у тебя мозги как будто на бекрень становятся. Макс невесело хмыкнул, но промолчал. Так и было. Голова отключалась напрочь. передавая бразды правления сердцу. «Вам обоим и так уже хренове некуда. И если за это время, что вы не виделись, лучше не стало, то уже и не станет. Значит, это тоже не работает». «Она послала меня. Не один раз. Я делаю только хуже». Блять, если бы между нами с Анной произошло что-то подобное...» Я бы пытался вернуть ее, пока она не приставила бы мне пушку к голове. А если бы она мне и тогда сказала «нет», то пусть стреляет. Без нее уже ничего не имело бы смысла. «Я рад, что у вас все хорошо». Макс постарался улыбнуться, но это больше походило на кривую гримасу. «Еще бы ты сказал по-другому», — фыркнул Ник и отсультовал ему бутылкой пива. Потому что тебе предстоит быть шафером на нашей свадьбе. Я сделала не предложение в Венеции. Так что бери себя в руки и будь добр, постарайся притащить эту упрямицу домой. Она расстроится, если ее главной подружки невесты не будет. А я не хочу в первую брачную ночь утирать ей слезы. У меня, знаешь ли, несколько другие планы.